тоном выражавшим скорее удивление, чем удовольствие при виде брата. «Приехал, чтобы увезти тебя завтра домой», — ответил Бенджамин. Мистер Уиннг побледнел. «Ты не узнаешь Боба Сойера, Рабелла?» — укоризненно осведомился мистер Бенджамин Эллен. Рабелла грациозно протянула ручку, заметив присутствие Боба Сойера. Жало ревности кольнуло в сердце мистера Уинкли, когда Боб Сойер крепко пожал протянутую ручку. — Бен, милый, — краснее сказала Арабелла, — ты... ты не знаком с мистером Уинклем? — Незнаком, но буду очень рад познакомиться, — Арабелла ответил с важностью брат. Мистер Эллен мрачно поклонился мистеру Уинклю, а мистер Уинкль...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 Воздано было должное солидному завтраку с такими приятными добавлениями, как крепкое пиво и вишневая наливка. «Чудесно!» — воскликнул Бенджамин Эллин. «Превосходно!» — подхватил мистер Боб Сойер. «Вы, конечно, катаетесь на коньках, Уинк?» — спросил уорд «Да», — ответил мистер Уинк. «Я... я давно не практиковался».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 Нашлось две пары, а жирный парень возвестил, что внизу есть еще с полдюжины, после чего мистер Уинкл выразил крайне свое удовольствие, с видом, однако, крайне обеспокоенным. Старый Уорльт повел гостей на довольно большой каток, а когда жирный парень и мистер Уэллер отгребли и отмели снег, навалившийся за ночь, мистер Боб Сойер приладил свои коньки с ловкостью, показавшейся мистеру Уинклю,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 и Бенджамин Эллин с помощью вышеупомянутого Боба Сойера стали совершать какие-то таинственные эволюции, названные ими шотландским танцем. В это время мистер уинг у которого лицо и руки посинели от холода, винчивал бурав подошвы башмаков, надевая коньки острыми концами назад и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 «Постойте, Сэм, постойте!» — воскликнул мистер Уинк, сильно дрожая и цепляясь, словно утопающий за руки Сэма. «Как здесь скользко, Сэм!» «Довольно обычная вещь на льду, сэр!» — отозвался мистер Уэллер. «Держите, сэр!» Это последнее замечание мистера Уэллера непосредственно относилось к проявленному в тот момент мистером Уэнклем неудержимому желанию забросить ноги к небу и удариться затылком об лёд. — Это... это очень неуклюжие коньки, не правда ли, Сэм? — осведомился мистер Уинг, шатаясь. — Боюсь, сэр, что не они, а джентльмен неуклюж, — ответил Сэм. — Ну, Уинг, идите, — крикнул мистер Пиквик, немало не подозревая, что дело неладно. — Леди вне себя от нетерпения. — Сейчас, — с бледной улыбкой отозвался мистер Уинг. — Иду.